Глава 9. Хотел бы я знать, я осторожно приподнялся, выглядывая наружу. Может, свет? Мои биологические часы редко ошибались, и сейчас настойчиво показывали что-то около 11 вечера. Может и не самое темное время суток, однако в обеих известных мне северных столицах белые ночи в июле постепенно сменялись обычными. И если в этом мире основы мироздания работали хотя бы примерно так же, Улицы уже вовсю должны были утопать во мраке. Подвисшая над городом густая хмарь состояла из тумана и пепла примерно поровну и оставляла солнцу не так уж много шансов пробиться к мёртвой земле. Ни фонарей, ни окон, ни витрин ресторанов или магазинов. Но на деле вокруг было куда светлее, чем следовало бы ожидать или даже надеяться. Будто прямо за тяжёлыми низкими облаками прятались какие-нибудь хитрые лампы, Только не прожекторы, способные прошивать темноту и туман насквозь, а что-то вроде гигантских галогенок, щедро разбрасывающих фотоны во все стороны одновременно. Или другой источник рассеянного излучения, причем не обязательно даже местного происхождения. Или это фанил сам прорыв. Его края чуть подсвечивали даже в видимом спектре, а уж во всех прочих дыра между мирами наверняка и вовсе листало заряженными частицами в таком количестве, что они отражались от местного свинцового неба и устраивали иллюминацию чуть ли не на весь город разом. «Как же ярко», — пробормотал Иван, — «аж глаза режет. Его высочество косвенно подтвердил мою догадку. Сам того не замечая переключился на какое-нибудь ультрафиолетовое зрение и теперь страдал. Зато видел наверняка куда больше моего. Впрочем, и моим звериным глазам теперь почти хватало света. Я без труда мог разглядеть и сам прорыв, изгрудившуюся вокруг него нечисть. Георгиевцам на той стороне определенно привалило работы. В их Петербург уже десантировалась дюжина упырей и пара леших, и к ним на помощь спешила зубастая армия чуть ли не в вчетверо больше. Нечисть, будто чуяла открывшийся прорыв, и стягивалась к нему со всех соседних улиц. Попробуй тут подойди, Иван указал стволом нагана на вывалившиеся из здания неподалеку тощие силуэты. Всё и прут Действительно, упыри не только изрядно прирастали числом, а еще и шли так густо, что проскочить между ними к заветному проходу между мирами смогла бы разве что мышь, но уж точно не два крепких и весьма заметных молодых человека. Я прикидывал маршрут, считал, скольких успею подстрелить из винтовки, скольких сшибу прикладом, как буду петлять среди уцелевших на пару с Иваном. И по всему выходило, что шансов добраться до прорыва с полным набором конечностей у нас примерно никаких. От медлительных и неповоротливых упырей в крайнем случае можно просто удрать, но лишь и настигнет нас в два прыжка. А если сюда пожалует кто-нибудь из старшей нечисти? И будто отзываясь на мои невеселые мысли, над улицей повисла низкая хриплая нота. Бульку ищевой длился где-то с полминуты, и все это время приближался. И только потом стих. Впрочем, мы уже и так сообразили, что из какой стороны сюда движется. Жаба вырулила из-за угла перекрестка и деловито прошествовала дальше, неуклюже переваливаясь на могучих задних лапах. Передние были куда короче, так что ходила тварь не очень ловко. И все-таки габариты позволяли ей двигаться куда проворнее упырей и уже через несколько мгновений ломануться к прорыву вне очереди. Жаба не атаковала и даже не пыталась отогнать зубастых угрозами просто волочилась на пролом, не обращая внимания на преграды, будь то поваленный столб, куча камней, обвалившихся с дома по соседству, или незадачливый мелкий сородич. Один из упырейней, кстати, попался на пути, и она затоптала его, даже не поведя мордой. Тощий силуэт с визгом повалился на асфальт, но тут же стих. Гигантская лапа буквально раздавила ему череп. «Они как слепые!» – прошипел Иван прямо мне в ухо. «Вообще ничего не видит!» Примерно так оно и было. Жаба шлепала прямо к прорыву и, распихав или опрокинув по пути еще с десяток купырей и леших, вильнула напоследок толстым чешуйчатым задом и благополучно исчезла в родном Петербурге его высочество. Попробуем подобраться поближе. Я осторожно пристроил винтовку на каменное ограждение, чтобы не мешало двигаться, только тихо. Я махнул через примерно полтора метра гранита одним движением и через мгновение уже оказался снаружи. Иван провозился чуть подольше, зато спрыгнул ловко, как кошка, коснувшись асфальта ладонями и подошвами ботинок одновременно. Бредущие мимо упыри даже не взглянули в нашу сторону. А вот Леший, похоже, что-то заподозрил. То ли местная природа наделила его более чутким слухом, то ли полностью задавить интеллект твари не смогла даже мистическая притягательность прорыва. Трехметровая косматая фигура чуть замедлила шаг, повернулась, заворчала, но все-таки потащилась дальше, оказавшись не в силах сопротивляться приманке. «Давай сюда!» Я схватил Ивана под локоть и утянул к ближайшему дому, проскочив между очередными упырями. «Не то чтобы стена давала хоть какую-то тень или укрытие, но теперь мы хотя бы убрались с маршрута, которым следовали загипнотизированные местные, все до единого. Ну, почти все!» Стоило нам скользнуть в дверной проем, как оттуда послышалось глухое ворчание, и в нескольких шагах передо мной в темноте зажглись голодные оранжевые глаза. «Вот ведь паскуда!» — Иван рванул из-за пояса ноган. «Сейчас я его...» «Стой!» «Я едва успел поймать его высочество за руку. Не шуми. Он всего один, так разберемся». В самом деле, выстрел наверняка бы услышали, но возня рукопашной схватки целиком утонула в шуме с улицы. Я перехватил трехлинейку за ствол и, примерившись, одним ударом приклада разнес голову упоря на ошмётке. «А давай-ка мы с тобой того, замаскируемся». Я прислонил винтовку к стене и опустился на корточки. «Может, и сойдем за местных». «Я что, должен мазать на себя эту дрянь?» – брезгливо отозвался Иван. «Возьмите себя в руки, ваше высочество», – усмехнулся я, запуская пятерню в расколотый череп. «Немного позора, и вас ждет ванная в зимнем дворце, в Ваничковом». Зачем-то поправил Иван. Господь милосердный, за что нам все это? Темная жижа отлично липла и к пальцам, и к одежде. И при этом воняло так, что даже привычное к не самым приятным ароматам звериное обоняние решительно сопротивлялось моей затее. Однако я решительно нашлепал на китель, брюки и даже ботинки столько, что сам почти превратился в упыря. Иван с тихим ворчанием следовал моему примеру, И где-то через полминуты я едва мог отличить его от местной нечисти, во всяком случае, по запаху. И маскировка сработала. Я вышел сначала обратно к двери, потом на улицу, потом сделал еще пару шагов вперед, и никто не обратил на меня внимания. Ковылявший мимо упырь слегка зацепил Ивана плечом, недовольно буркнул и потащился дальше, не сводя с прорыва тупого и сонного взгляда. «Для начала неплохо», — прошептал я. Старайся двигаться, как они, может, и не заметят. Нам оставалось пройти где-то с полсотни метров. Совсем немного, но время в пути показалось чуть ли не вечностью. Даже мне едва хватило терпения подстраиваться под медленный шаг упырей. А уж Иван наверняка и вовсе готов был рвануть с места, чтобы преодолеть разделявшие их с родным миром расстояние, за считанные секунды. Я всерьез опасался, что у парня сдадут нервы, но его высочество демонстрировал неузаурядную выдержку. Даже когда прорыв заискрил по краям и начал уменьшаться. Капиланы! выдохнул я себе под нос. «Уже приехали». «Службу знают. Закроют сейчас и дело с концом». В голосе Ивана прорезались панические нотки. «Что делать будем?» «Главное, не дергаемся». Я осторожно снял винтовку с ремня. «Может, и проскочим». Надежда еще теплилась, но надолго ее не хватило. Проход между мирами уже заростал с обеих сторон, словно растворяясь в воздухе не то чтобы быстро, и все же определенно должен был исчезнуть куда раньше, чем мы пройдем последние метры. А упыри все так же сонно тащились, и их строй понемногу становился настолько плотным, что мне то и дело приходилось расталкивать зубастых плечами. Не успеем, вообще никак. Так, запасной план. Я перехватил винтовку за цевье и на всякий случай пробежался пальцами по рычагу затвора. Как только я выстрелю, беги вперед и не оглядывайся. Будет исполнено». Иван едва слышно щелкнул курком нагана. «А ты давай за мной, нечего тут геройствовать». Я молча кивнул и нацелил дуло трехлинейки прямо в затылок шагавшему чуть впереди Лешему, самому крупному, проворному и опасному среди окружавшей нас нечисти. Злить тварь определенно было не лучшей затеей, но уж точно не хуже, чем просто бежать мимо. С этого расстояния у меня вполне получится обойтись одной пулей. И пусть для такого туловища мозг наверняка крохотный, Он должен располагаться именно там, куда сейчас смотрел враненный ствол. Бах! Леший покачнулся и, загребая лапами, повалился вперед, утягивая за собой троих упырей разом. А я рванул затвор и припустил со всех ног. Так быстро, что, казалось, смогу обогнать даже эхо от выстрела. Но Иван все равно оказался проворнее. Его силуэт пару раз мелькнул впереди и исчез. То ли за нечистью, то ли уже в родном мире. Разглядывать я, конечно же, и не думал. Винтовка громыхнула еще пару раз, а потом стрелять стало его вовсе бесполезно. Через десяток шагов упыри скучились так, что мне приходилось буквально протискиваться. Я перехватил трехлинейку за ствол и размахивал, как дубиной, круша черепа и вышибая зубы. Никто толком не пытался атаковать в ответ. Близость прорыва начисто лишала упырей и боевого духа, и, похоже, даже аппетита. Но их все равно оставалось слишком много. Я прикончил уже с полдюжины и наверняка без особого труда смог бы проложить себе дорогу по бездыханным тушам, если бы не время. Драгоценные секунды утекали, как песок, сквозь пальцы, и их никак не хватало одолеть какие-то жалкие 10-15 шагов. Прорыв сжимался, и я едва видел его за наседавшими со всех сторон упырями. Приклад винтовки уже разлетелся в щепки, а теперь кто-то вырвал из моих рук ствол. Глухое ворчание раздалось прямо над духом, и на шею капнуло то ли кровь, то ли слюна из разинутой пасти. Я наугад ударил затылком, потом замахнулся локтем и почувствовал, как рука в кителе с треском рвется, разрываемая упыриными зубами. А потом на плечи навалилась такая тяжесть, что я едва смог сделать шаг, второй, третий... «Пригнись!» Нечеловеческим голосом заревел Иван откуда-то спереди. Не знаю, что подействовало на упырей больше, этот дикий вопль или то, что было дальше. Я едва успел грохнуться на одно колено, как на улице вдруг стало светло, и давление на спину ослабло, а потом и вовсе исчезло. Чуть ли не две дюжины перерезанных на двое туш одновременно ударились об асфальт. И через мгновение я уже проталкивал истошно вопящего и держащегося за лицо Ивана в прорыв, который стал шириной едва ли в полметра. Привычный, знакомый и почти родной мир встретил меня вечерней прохладой и запахами бензина, пороха, людей, жизни и воздуха, который больше не пытался выжечь кожу и легкие неведомым излучением. Дом, милый дом, который я, впрочем, смог только почуять и услышать. Перед глазами тут же разошлись алые круги. То ли от света прожектора, то ли... Ты смотри, еще двое! Где-то впереди сердито лязгнул винтовочный затвор. «Сейчас я их, ваше преподобие...» «Стой!» — рявкнул до боли знакомый голос. «Стой, дурья башка! Это же люди! Наши!»